17 февраля Полураспад Каждый город – это вопросительный знак, тебе не кажется? Ты не жалеешь, глядя на те самолеты, что отрываются от взлетной полосы без тебя? Фредерик Бекбедер Сегодня у нас годовщина свадьбы. Не просто годовщина, целый юбилей. Ровно пять лет назад мы пообещали любить друг друга. Жить душа в душу до глубокой старости и помереть в один день – это не про наш век. Так что пообещали любить друг друга столько, сколько сможем. Смогли по-разному. Ровно пять лет назад мы подарили друг другу кольца, которые я вез за три девять земель, за десять часовых поясов, из влажного и теплого Лондона во влажный и заснеженный Владивосток, где ждала меня она, увлеченная счастливой суетой подготовки всего всех и вся. Отскок. Воздух. Салон самолета, если смотреть на него из последнего ряда, похож на строй солдат Урфина Джуса или на кадр из Пинг-Флоидовской стены. Шеренги безликих, тупых в своей одинаковости фигур кресел, ряд за рядом, ряд за рядом уходящих в фюзеляж будто выведенные на экскурсию и построенные в колонну деддомовцы в синей униформе, движущиеся за невидимым вожатым к выходу из туннеля туда, где должен быть свет. Но самолету плевать на метафизику в его чреве, путь к свету преграждает бронированная дверь в кабину пилотов. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Командир корабля и экипаж прощаются с вами и желают вам мягкой посадки. Вообще-то, сначала я этой свадьбы не хотел. Совсем сначала, когда мы еще и помыслить не могли о уикенде в Берлине или об отпуске на Эмайке, и отдыхали в таежном поселке, название которого «Кульдур». Парадоксально одновременно навевало мысли о дуре и культуре. Мы сидели на высоких корейских стульях у отделанной пластиковым мрамором стойки бара. И я, любуясь ее коленками, выглядывавшими из-под светлого летнего платья, И с собой тоже, немножко любуясь, говорил, что жениться теперь вообще никогда не стану, что хватит с меня одного развалившегося брака, спасибо большое. Помню, как погрустнели тогда ее глаза. Огромные и почему-то в ту минуту карие глаза милого котенка. Помню, как обнял ее немножко снисходительно, как бы с высоты прожитых лет. Помню, как сказал тогда «Ты этого пока не понимаешь, любимая?» Но придет время, и ты поймешь. Время пришло. А потом уже она не очень-то желала, хотя и против тоже не была, сработал закон наименьшего сопротивления. Она хотела жить со мной в Лондоне, а получать каждые полгода в Москве визу было хлопотно. И брак стал самым простым решением. И вот уже я лечу за десять часовых поясов с двумя новенькими золотыми кольцами, купленными в древнем, как все в Лондоне, ювелирном магазине. С этим магазином я с тех пор как будто породнился. В конце концов, он разделил со мной мою ответственность. И, проходя мимо, всегда махал рукой его продавцам. А они улыбались в ответ, не узнавая. Сегодня им не до улыбок. Стеклянные витрины, в которых над драгоценностями и часами красуется монументально выполненная надпись «Основан в 1768 занавешены бумагой. «Распродажа в связи с закрытием», – плачут буквы белым по черному. Магазин разделил мою ответственность до конца. «Прости, магазин, я ведь тоже не думал, что так повернется. Я просто вез за три девять земель, за десять часовых поясов, два кольца в бархатной коробочке с твоим вензелем. Одно поизысканнее, другое попроще». «То, что попроще, вот оно, все на том же пальце, прижилось за пять лет, стало частью меня». А где ты, которая по в каком углу таишься все эти годы среди забытых украшений, высохших духов и вышедших из моды очков? Она сказала, что ты с непривычки жмешь ей и натираешь кожу, и я решил, что сам виноват. Купил другое, изящное, с бриллиантом, но и оно вскоре оказалось в том же ящике туалетного столика, потому что камешек мешал надевать перчатки и цеплялся за манжеты. На самом деле, я думаю, манжеты ни при чем. Она и сама могла этого не осознавать, но все внутри ее восставало против статуса, который, согласен, зовется как-то уж очень сухо и сурово «замужняя женщина», «миссис». Ну как может примириться с ним эта стройная красавица, эти сияющие в будущее глаза шалобливого котенка, эти 130-фунтовая стрижка и неземной маникюр, эти сумочки от Прада, курточка от Версачи, туфельки от Ферогама. Да какая это к черту замужняя женщина? К ней клеются по несколько раз в день, сама недавно сказала. И когда просят телефончик, она обычно честно отбревает. Я замужем, но это на улице. Или в транспорте. Или в кино. А в компании полу или совсем незнакомых приятелей наличие обручального колечка, пусть даже и не на той по протестантско-католическим понятиям руке, наверное, доставляло ей дискомфорт. Больше колец я ей дарить не пытался. Ни с бриллиантами, ни без, ни золотых, ни даже деревянных. Хотя сегодня, если верить календарям, свадьба у нас как раз деревянная. Первыми, конечно, позвонили мои... Отскок. инфантильная, Собираясь в отпуск к своим, которых вижу раз в год, с каким-то даже упоением бросился по магазинам, хотя обычно терпеть их не могу. Соскучился по возможности делать подарки. А потом, упаковывая вещи, взял со стола пуговицу, отвалившуюся неделю назад, и сунул в карман ее пуговицы родной рубашки. И тут же наткнулся в чемодане на походный швейный комплект к нитке, булавки, иголки то есть. Пришить пуговицу мог бы легко, но положил ее в рубашкин карман. В какой-то ужасно трогательной надежде. Вот увидит мама эту рубашку и скажет. «Сынок, ты пуговицу потерял?» Я отвечу. «Да, я знаю, отвалилась, но не потерял, она там же в кармане». И мама ее пришьет. «Ну вот», сказала мама, «теперь вашу семью можно считать состоявшейся». «Можно», подумал я, «состоявшейся». «Во всех смыслах». «И теперь-то мы уж точно ждем у вас прибавления». «Ага, Буратинку. Свадьба-то деревянная». «Чтобы пригласить ее на наш юбилейный ужин, мне пришлось, уходя на работу, оставить рядом с ней еще спавшей записку». «Понимаю, что это наглость, но не могла бы ты провести этот вечер со мной?» «Спасибо, я». «О чем ты думаешь?» – спросила она, когда унесли закуски. Она смотрела на меня сквозь бокал спинобьянко 2003 года. Я думал о нашей первой совместной поездке. Кариб, Корнел, Кан, Кульдур. Находка! Точно! Я взял ее туда с собой из Владивостока. Мне нужно было в находку по делам, и мы впервые поселились в одном номере на двоих. О том, что это последняя годовщина, которую мы отмечаем вместе. Я не сказал праздную. На праздник это, похоже, меньше всего. Скорее на похороны. Я и подарок-то ей сделал подходящий. Купил в детском магазине набор деревянных деталей и склеил из них неразлучную парочку. Она сидит у него на коленях, а он сидит на скамеечке. Сбоку у скамеечки есть рычажок. Покрутишь его, и они смешно вытягивают осиновые шеи и поворачивают друг к другу сучковатые головы. Целуются. Руки у меня всегда не оттуда росли. Вот и тут у девушки ноги оказались развернутыми не в ту сторону. Неправильные коленки, улыбнулась она, распаковывая скульптурку. Всю такую буратинно-деревянную. Скамеечку я украсил двумя датами и одним тире. 17-02-XXXX 17 И стало похоже на могилку. Да нет, почему же? Мы можем каждый год встречать этот день, сказала она и отпила вино.